Впрочем, и в других армиях такие солдаты ценились, но в прусской армии любовь к великанам стала истиной манией. У короля было два батальона великанов общей численностью 1200 человек. Их называли «подздамские великаны» или по цвету специальной формы «синие прусаки». Отец Фридриха даже пытался вывести особую породу великанов. Каждый высокий мужчина, согласно суровому указу короля, мог жениться только на высокой женщине. Однако не будем обольщаться относительно роста великанов. Так для основных полков Фридрих требовал, чтобы солдаты первой шеренги были не ниже пяти футов, восьми дюймов, сто семьдесят и шесть десятых сантиметра. Во второй шеренге пять футов, шесть дюймов. 165,4 сантиметра. Для нас такой рост считается средним, а даже низким, однако будем учитывать общую низкорослость населения в XVIII веке, которое страдала от постоянного недоедания, частых неурожаев, отсутствия витаминов. Добиться выполнения указа короля о пополнении армии великанами было непросто. Их добывали разными, порой нечестными путями. Чтобы наладить дружбу с отцом Фридриха, Фридрихом Вильгельмом I, и тем самым заключить союз с Пруссией и, в частности, получить янтарную комнату, Петр Великий подарил прусскому королю несколько десятков высокорослых солдат, причем, как видно из сохранившегося списка, это были в основном украинцы. Техника обучения солдата дело необыкновенно тонкое, и Фридрих им владел в совершенстве. Обучение состояло из нескольких элементов – хождение в ногу строем церемониальный походный марш, оружейные приемы, боевое движение и стрельба залпами, четкое исполнение правил караульной службы, субординации отдавание отдавания чести. Сделать из гражданского человека солдата всегда непросто. Нужна ласка и требовательность, сочувствие и суровые наказания за неподчинение. Во время учения, пишет Фридрих, никого нельзя ни бить, ни толкать, ни ругать. Солдат обучается терпением и методичностью, но не побоями. Но как только командир видит, что солдат пускается в резонерство, не хочет делать то, что ему велят, жульничает, то раздумывать не надо. Следует всыпать палок, но в меру. В армии Фридриха Муштра никогда не была самоцелью, жестокой забавой, игрой в живых солдатиков. Она лишь средство достижения необходимой в линейной тактике согласованности действий масс войск. Военный историк Дельбрюк писал об армии Фридриха. Капитан, который вымуштровал своих людей так, что рота в любой момент с соответственными движениями откликалась на его команду, мог рассчитывать и на то, что по его приказу она пойдет и в неприятельский огонь. При этом на точности движения рот построены были те технические эволюции, которые давали победу полкам Фридриха. Столь же взыскательно относился король к офицерам. Армия Фридриха отличалась единообразным составом офицерства. Конная полиция налетала на помещи и дома, и мальчиков дворян по двое матерей увозили в кадетские корпуса, где из них с помощью дисциплины делали настоящих мужчин, то есть офицеров. Выученный и вымуштрованный офицер не имел права на ошибку в бою. Биограф кавалерийского генерала Зейдлица пишет, что в победном для прусаков сражении при Росбахе Против французов ноябрь 1757 года произошел характерный для прусской армии случай. При развороте во фронт, шедший на полном карьере кавалерии, под командиром одного из эскадронов Лейб Керасир замялась лошадь. Оттого эскадрон стеснился, но порядок был мгновенно восстановлен, однако Зейдлиц это заметил. В полноте чувств начальника, и будучи сам для всех образцом, он скачет ко фронту и словами «убирайтесь к черту», отгоняет назад онемевшего ротмистра, который после всего никогда более не являлся к полку. Цель дисциплины — растворить личность в массе, точнее, в тактической единице, лишить идущего навстречу ядрам и пулем солдата страха смерти. Как писал Фридрих, наши войска столь превосходны и ловки, что они строятся в боевой порядок во мгновение ока. Они почти никогда не могут быть застигнуты врасплох неприятелям, так как движение очень быстрое и проворное. Враги говорят, что когда приходится стоять перед нашей пехотой, то чувствуешь себя как перед разверстой пастью ада. Если вы хотите, чтобы наша пехота повела штыковую атаку без выстрела, какая же пехота лучше ее твердой поступью?